Глава 28. Извините, мисс Грин, но его дверь все еще заперта. Я передам ему ваше сообщение при первой возможности. Фрок, уходя с головой в ту или иную проблему, часто запирался у себя в кабинете. Секретарша знала, что беспокоить его нельзя. Тем утром Марго дважды пыталась связаться с профессором, но безуспешно. Когда он нарушит свое уединение, сказать было трудно — Как же быть его глазами и ушами, если она не может даже поговорить с ним? Марго глянула на часики. 20 минут двенадцатого утра уже почти кончилось, повернулась к терминалу и попыталась войти в компьютер музея. «Привет, Марго Грин, с возвращением в распределительную сетевую систему музея. Выпуск 15-5. Всем пользователям. Важное сообщение. Сегодня утром система вышла из массива. Восстановление будет произведено к полудню. Обо всех исчезнувших или испорченных файлах сообщайте администратору. Роджер Трамкоп. Вас ждет одно сообщение. Марго включила меню электронной почты и прочла. От Джорджа Мариарти. Выставка. Отправлено в 10 07 30 дробь 3-95. Спасибо за текст. Все замечательно. Менять ничего не требуется. Поместим его, когда будем делать окончательную доводку перед открытием для широкой публики. Может, пообедаем сегодня вместе? Джордж. Ответить, стереть, занести файл. Осф. Вопрос Прежде чем она выбрала команду, нарушив тишину, зазвонил телефон. Алло, произнесла она в трубку. Марго, привет! Это Джордж! послышался голос Мариарти. Привет, ответила девушка. — Извини, только что прочла твое сообщение. — Я так и думал, — весело сказал он. — Еще раз спасибо за помощь. — Была рада помочь. Мариарти немного помолчал, ну и начал он робко. — Как насчет обеда? — Извини, — сказала Марго. — Я бы с удовольствием, но жду звонка от доктора Фрока. Это может произойти и через пять минут, и через неделю. По молчанию она поняла, что Мариарти разочарован. — Послушай, — заговорила Марго, — Может, заглянешь ко мне по пути в кафетерий? Если Фрок позвонит к тому времени, я буду свободен. Если нет, что ж, побудешь здесь пару минут, пока я жду. Поможешь мне, например, решить кроссворд в «Таймс»?» Конечно, оживился Мариарти. Я знаю всех австралийских млекопитающих. Марго поколебалась. А может, пока ты будешь здесь, сможем запросить инвентарную базу данных, разузнать о ящиках у «Итлси»? Молчание. Наконец Мариарти вздохнул. — Хорошо. Раз для тебя это так важно, думаю, вреда от этого никому не будет. Загляну около двенадцати. Полчаса спустя в дверь постучали. — Войдите, — ответила Марго. — Да здесь заперто, черт возьми! Это был не Мариарти. Она открыла дверь. — Вот не ожидала увидеть здесь тебя. — Как, по-твоему, судьба это? — Или удача, — произнес Смитбек, — быстро входя и закрывая дверь за собой. — Слушай, цветок лотоса, со вчерашнего вечера я был весь в делах. — Я тоже, — сказала Марго, — с минуты на минуту здесь будет Мариарти, откроет нам доступ в инвентарную базу данных. — Как тебе? — Неважно, — самодовольно ответила Марго. Дверь открылась, заглянул Мариарти. Марго, — начал он, — потом увидел Смитбека. — Не волнуйся, профессор, никакой опасности нет, — сказал журналист. — «Сегодня я не в настроении язвить». «Не обращай внимания», — сказала Марго. «У Билла есть малоприятная привычка появляться внезапно. Входи же». «Да, и устраивайся поудобнее», — добавил Смитбек, многозначительно указывая на стул перед терминалом. Мариарти неторопливо сел, взглянул на Смитбека, потом на Марго, затем снова на журналиста. «Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я запросил инвентарные данные?» — Если ничего не имеешь против, — спокойно произнесла Марго, — присутствие Смитбека могло навести на мысль, что между ними есть сговор. — Ладно. — Мариарти положил пальцы на клавиатуру. — Смитбек, отвернись. Пароль, сам понимаешь. — База данных музея содержит сведения о каждом из миллионов занесенных в каталог предметов музейной коллекции. Поначалу она была доступна всем служащим. Однако кто-то из руководства испугался того, что подробные описания артефактов и место их хранения могут стать известны каждому. Теперь доступ к этой программе имели только старшие служащие от помощника-хранителя, как Мариарти, и выше. Мариарти угрюмо нажимал клавиши. Я ведь могу схлопотать за это выговор, проговорил он. Доктор Кадберг очень строг. Почему ты не обратилась с этой просьбой к фроку? — Я же сказала, что не могу увидеться с ним, — ответила Марго. Мариарти нажал клавишу «ввод». — Вот, пожалуйста, — сказал он. — Смотрите быстрее. Больше запрашивать не буду. Марго со Смитбиком уставились на экран, по которому медленно ползли зеленые буквы «Инвентарный файловый номер 1989-2006. Дата 4 апреля 1989 год». Собиратели Джон Уитлси, Эдвард Максуэлл и Др. Каталогизатор Хьюгуэс Монтегю. Источник. Амазонская экспедиция Уитлси Максуэла. Место хранения. Здание 2, ярус 3, секция 6, хранилище 144. Примечания. Ниже указанные, внесенные в каталог предметы, получены 1 февраля 1989 года в семи ящиках, отправленных экспедицией Уитлси Максуэла, сверховьев реки Шингу. Шесть ящиков, упакованные Максуэлом, один у Итлси. Уитлси и Томас Р. Крокер-младший не вернулись из экспедиции и предположительно мертвы. Максуэлл и остальные члены экспедиции погибли в авиакатастрофе по пути в США. Содержимое единственного ящика у Итлси частично внесено в каталог. Это примечание подвергнется изменению, когда содержимое этого ящика и ящиков Максуэла будет внесено в каталог полностью, Описание, взято из журнала, где это было возможно, «ХСМ-4-89». «Видели?» — спросил Смитбек. «Интересно, почему каталогизация так и не завершена?» «Ш-ш-ш!» прошипела Марго. «Я стараюсь все запомнить. Номер 1989-2006.1. Трубка для выдувания стрел и стрелы. Никаких данных. Статус «Я». Номер 1989-2006.2 Личный журнал Уитлси с 22 июля 1987 по 17 сентября 1987 года. Статус В.И. Номер 1989-2006.3 Два пучка травы, перевязанных перьями попугая, использовались как шаманский фетиш, взятый из покинутой хижины. Статус я. Номер 1989-2006.4. Изящно вырезанная статуэтка зверя, предположительно изображением Бвуна. СМ. Журнал Уитлси. стр 5659, 59 Номер 1989-2006.5. Деревянный пресс для растений, происхождение неизвестно, взят вблизи от покинутой хижины. Статус «Я». Номер 1989-2006.6, диск с резными рисунками, статус «Я». Номер 1989-2006.7, наконечники копий разных размеров и в разном состоянии, статус «Я». Примечание. Все ящики временно помещены в сохранную зону Ярус-2Б по указанию Иена Кадберта 23.95 года. «Что означают эти коды?» — спросил Смитбек. «Указывают местонахождение артефакта в настоящее время», — ответил Мариарти. «Я означает, что он еще в ящике, NV, на выставке, ВИ временно изъят». «Существуют и другие». «Временно изъят?» — переспросила Марго. «И это все, что помечается?» «Неудивительно, что журнал исчез». «Не все, конечно», — сказал Мариарти. «Тот, кто берет предмет, должен за него расписаться». Эта база данных иерархична. Можно узнать больше подробностей, если перейти на другой уровень. Смотрите, покажу. Он нажал несколько клавиш. Выражение его лица изменилось. Странно. На экране появилась надпись «Неверная запись или отношение. Процесс остановлен». Мариарти нахмурился. В этой записи ничего нет о журнале Уитлси. Он очистил экран и вновь стал нажимать клавиши, С другими записями все в порядке, видите? Вот подробная запись о статуэтке. Марго вгляделась в экран. Подробная распечатка. Предмет 1989-2006.4. Изъят Картером и 40123. Санкция Кадберта и 40123. Дата изъятия 17.3.95. Куда? Выставка суеверия, стенд 415, инв номер 10004. Цель – демонстрация. Дата возвращения не обозначена. Изъят Депардье-Б, 72412, санкции Кадберта-И, 40123. Дата изъятия 10 10-е, -е, 90 -го. Куда? Антропологическая лаборатория номер 2. Цель — первоначальное изучение. Дата возвращения 10 10-е, 90 90-го. Конец распечатки. — Ну и что? — Мы знаем, что журнал утерян, — сказала Марго. — Даже если утерян, подробная распечатка должна остаться, — ответил Мариарти. — На эту информацию есть знак ограничения доступа? Мариарти покачал головой и нажал еще несколько клавиш — «Вот оно что!» — сказал он, наконец, показывая на экран. «Подробная запись стерта». «То есть сведения о местонахождении журнала уничтожены?» — спросил Смитбек. «Разве это допустимо?» Мариарти пожал плечами. «Для этого требуется идентификатор совершенно секретно». «Да и зачем кому-то могло такое понадобиться?» — спросила Марго. «Может, причина в утренней неполадке с компьютером?» «Нет», — ответил Мариарти. Я только что сделал запрос. Запись стерта раньше, по крайней мере, до вчерашнего вечера. Точнее сказать не могу. Стерто, значит», — сказал Смитбек. «Безвозвратно исчезла. До чего четко, аккуратно, до чего кстати. Я начинаю усматривать здесь систему, и при том весьма гнусную». Молиарти выключил терминал и откинулся на спинку стула. «Твои теории о заговоре меня не интересуют». «Может, это было случайностью или ошибкой?» — спросила Марго. «Сомнительно. База данных имеет встроенные средства контроля за целостностью. Я бы увидел сообщение об ошибке». «В чем же тогда дело?» — не отставал Смитбек. «Понятия не имею», — пожал плечами Мариарти, «Но проблема эта в лучшем случае тривиальна». «И это все, на что ты способен?» — Смитбек презрительно фыркнул. «Тоже мне компьютерный гений». Обиженный Мариарти поправил сползшие очки и поднялся. «Меня это совершенно не интересует». «Иду в кафетерий». Он направился к двери. «Марго, разобраться с кроссвордом, помогу тебе в другой раз». «Ну вот», — сказала Марго, когда дверь за ним закрылась. «Знаешь, Смитбек, ты в высшей степени тактичен. Джордж ведь пошел нам навстречу, подключил к базе данных». «Да, и что мы узнали?» Ерунду. В каталог внесено содержимое только одного из ящиков. Записи у Итлси по-прежнему неизвестно где. Журналист самодовольно взглянул на девушку. — А вот я сделал важное открытие. — Напиши о нем в своей книге, — зевнула Марго. — Тогда я ее почитаю, если смогу найти в библиотеке. — И ты, Брут, — Смитбек усмехнулся и протянул ей сложенный лист бумаги. — Взгляни-ка. На листе была фотокопия статьи из новоорлеанской газеты «Таймс» от 17 октября 1988 года. Возле нового Орлеана к берегу прибило судно «Призрак». Энтони Анастасия. специально для «Таймс». Байо Гроув, 16 октября. Возле этого приморского городка вчера выбросило на мель небольшое грузовое судно, направлявшееся в Новый Орлеан. Подробностей пока немного. Однако первые сообщения указывают, что все члены команды были зверски убиты в море. Весть о выброшенном на мель судне поступила от береговой охраны в понедельник в 23.45. Судно это «Стрелла до Венесуэла Сухогруз» водоизмещением 18 тысяч тонн, плававшее под гаитянским флагом, совершало рейсы по Карибскому морю и основным торговым маршрутом между Южной Америкой и США. Повреждения незначительны, груз как будто бы не тронут. В настоящее время неизвестно, как члены команды встретили смерть и удалось ли кому-нибудь спастись. Анри Лепляш, летчик частного вертолета, осмотревший выброшенное судно, сообщил, что трупы, разбросанные по фордеку, словно на людей напало какое-то дикое животное. Я видел человека, свисавшего из иллюминатора мостика, затылок его пробит. Это похоже на бойню, я никогда не видел ничего подобного. Местные и федеральные власти совместно пытаются расследовать эти убийства. Определенно самую жестокую бойню, известную за новейшую историю судоходства. Мы рассматриваем несколько версий, но пока не пришли ни к какому заключению, сказал Ник Ли, представитель полиции. Хотя никаких официальных комментариев не было, федеральные источники сообщают, что в качестве возможных мотивов рассматриваются мятеж, убийство измести конкурентами и пиратство. Господи, прошептала Марго. — Описанные тут раны напоминают те, что обнаружены здесь на трех трупах, — угрюмо кивнул Смитбек. — Марго нахмурилась. — Те убийства произошли почти семь лет назад. — Должно быть это совпадение. — Вот как, — сказал Смитбек. — Я согласился бы с тобой. Если бы на борту того судна не находились ящики Уитлси. Что? — Это так. — Я отыскал коносоменты. Ящики были отправлены из Бразилии в августе 1988 -го года, насколько я понимаю, почти через год после того, как экспедиция распалась. В Новом Орлеане, пока шло расследование, они лежали на таможне и прибыли в музей почти через полтора года. «Ритуальные убийства следовали за ящиками от самой Амазонки?» — воскликнул Марго. «Но это означает...» «Это означает...» — угрюмо сказал Смитбек. «Что я больше не буду смеяться...» слыша разговоры о проклятии, тяготевшем над той экспедицией, и что тебе следует держать дверь запертой. Телефонный звонок заставил обоих вздрогнуть. «Марго, дорогая», — послушался в трубке голос Фрока, — «что нового?» «Доктор Фрок, мне хотелось бы зайти к вам на несколько минут. Как только вы сможете принять меня». «Превосходно», — ответил ученый. «Дайте мне чуть-чуть времени отправить часть бумаг со стола в мусорную корзину», — Ну, скажем, в час. — Спасибо, — ответила Марго, и, обернувшись, сказала, — Смитбек, мы должны... Однако журналиста уже след простыл. Без десяти час к ней снова постучали. — Кто там? — спросила она через запертую дверь. — Это я, Мариарти. Можно войти, Марго? — Я только хотел извиниться, — сказал он, отказавшись от предложения сесть. Дело в том, что Билл иногда становится невыносимым и, похоже, никогда не уймется. «Джордж, извиняться должна я», — ответила Марго. «Я не знала, что Смитбек внезапно появится». Она собралась было рассказать ему о газетной статье, потом передумала и принялась укладывать сумку. «Вот еще что», — добавил Мариарти. «За обедом я сообразил, что, возможно, есть способ разузнать побольше о той стертой записи насчет журнала Уитлси». Марго бросила сумку и взглянула на севшего к терминалу Мариарти — — Видела ты сообщение, когда входила в сеть? — спросил он. — А палатки с компьютером? — Да. Сегодня утром меня дважды блокировали. Мариарти кивнул. Сообщалось также, что файлы начнут восстанавливать с резервных лент в полдень. Для полного восстановления требуется около 30 минут. Значит, все должно быть уже готово. — Ну и что? Видишь ли, на резервной ленте содержатся двух-трехмесячные архивные записи. Если подробная запись о журнале Уитлс стерта в течение двух последних месяцев, и если резервная лента все еще на катушке в обработке данных, то я, наверное, смогу ее найти. Правда? Мориарти кивнул. Ну так найди. Тут есть определенный элемент риска, — ответил Мориарти. Если оператор системы заметит, что к ленте был доступ, то сможет проследить его до твоего компьютера. Рискну, — сказала Марго. Послушай, Джордж. Я знаю, ты считаешь все это бессмысленной затеей. И не могу осуждать тебя, но у меня нет сомнений, что ящики Уитлси имеют отношение к убийствам. Не знаю, какое, но, возможно, журнал мог бы нам что-то поведать. Не знаю и с кем мы имеем дело, с маньяком, со зверем, с чудовищем. А неведение пугает меня. Она мягко взяла руку Мариарти и сжала ее. Но, может быть, здесь мы чего-то добьемся. Нужно попытаться. Увидев, что Джордж краснеет, она убрала руку. Застенчиво улыбаясь, Мариарти повернулся к клавиатуре. «Начали», — сказал он. Пока Мариарти занимался делом, Марго расхаживала по комнате. «Ну как?» — спросила она, наконец, подойдя к терминалу. «Пока не знаю», — ответил Мариарти, глядя на экран и набирая команды. «Я добрался до этой ленты, но протокол, кажется, испорчен. Контроль циклическим кодом не действует. Можно получить искаженные данные или вообще ничего не получить. Я. Так сказать, вхожу с черного хода, надеясь избежать внимания. Такой поиск бывает очень медленным. Потом щелканье клавиши прекратилось. Марго, негромко произнес Мариарти, нашел. На экране появились строчки. Подробная распечатка. Предмет 1989-2006.2. Изъят рикмен л 53210. Санкции Кадберта и... 40123, дата изъятия 15.03.95. Куда? Личное наблюдение. Цель не обозначена, дата возвращения не обозначена. Изъят Депардье Б. 72.412, санкции Кадберта И. 40123. Дальше шел набор бессмысленных символов. «Черт!» — воскликнул Мриарти. «Я опасался этого. Текст умышленно испорчен, видишь?» След обрывается. — Да, ну посмотри, — взволнованно сказала Марго. Мариарти возрился на экран. — Журнал. Две недели назад взяла миссис Рикмен с разрешения доктора Кадберта. — Даты возвращения нет. Марго возмущенно фыркнула. — Кадберт говорил, что журнал утерян. — Тогда почему же эта запись уничтожена? — И кто ее уничтожил? — заговорил Мариарти. Внезапно глаза его округлились... «О, Господи, надо снять мою блокировку, пока нас никто не засек». Его пальцы записали по клавишам. «Джордж», — обратилась к нему Марго, — «понимаешь, что это означает?» Они взяли журнал из ящика еще до того, как начались эти убийства. Примерно тогда же Кадберт распорядился перенести ящики в сохранную зону. Теперь они утаивают улики от полиции. Почему? Мариарти нахмурился. «Ты заговорила, как Смитбек». «Этому может быть тысяча причин». — Назови хотя бы одну, — потребовала Марго. Самое вероятное, кто-то стер подробную запись, прежде чем Рикман могла добавить сообщение об утерянном артефакте. Марго покачала головой. — Не может быть. Слишком много совпадений. Марго начал было Мариарти, потом вздохнул. «Послушай — Послушай, — терпеливо продолжал он, — время сейчас для всех нас тяжелое, особенно для тебя. Я знаю, тебе предстоит принять нелегкое решение. А тут такой кризис. Эти убийства совершены. Не каким-то обычным маньяком, — раздраженно перебила Марго. Я не сошла с ума. Я и не говорю этого, — снова заговорил Мариарти. Просто считаю, что ты должна предоставить заниматься этим делом полиции. Сосредоточиться на своих делах. Копание в этом не поможет тебе определиться со своим будущим. Он сглотнул и не вернет твоего отца. — Нет уж, — вспыхнула Марго, — ты не но, взглянув на стенные часы, оборвала фразу на полусловие. «Господи, я опаздываю на встречу с доктором Фроком». Девушка схватила сумку и бросилась к двери, но, едва шагнув за дверь, обернулась. «С тобой я еще поговорю». Дверь громко хлопнула. «Господи!» — подумал Мариарти, сидя, подперев руками голову перед погасшим экраном. «Если аспирантка, занимающаяся генетикой растений, всерьез полагает, что Мбвун может разгуливать по музею, Если даже Марго Грин начинает за каждой дверью видеть заговоры, то чего ждать от остальных служащих?